36. Надо было видеть лицо Дживы, когда вечером в очередной раз пришла чистить рану Русу. Она была мягко говоря удивлена открывшейся о ей картине. Нет, не червям она удивилась, потому как р у с незадолго до е е прихода промыл рану, удалив из н е е всю ж и в н о с т ь а тому факту, что рана стала значительно здоровее. Ну что, спросила Эльмера у жрицы. Странно, но гнилого мяса стало меньше. Как так? Все же вырвался у нее вопрос. Вашими молитвами богини Живи, с честным видом ответил Рус. Как иначе? ж и в о с подозрением посмотрела на своего пациента. Я любимец богов, они мне помогают, начал задвигать Рус теорию славяна. Чужие боги поразили меня за мое деяние с пленением представителей высшей аварской знати. селив меня духоразложения. Но на нашей земле, где властвуют только наши боги, дух стал слаб, и с каждым днем становится все слабее. И благодаря богине Живе он больше не может заставлять мою плоть гнить, и скоро совсем будет и з г н о м Джива посмотрела на него с недоверием, а Рус подумал, что служители культов делятся на две части — на тех, кто действительно верит, и на тех, кто... является закоренелым атеистом. Собственно, атеизм как бы не среди жрецов и зародился, как бы парадоксально это ни звучало, или даже вполне логично, тут как посмотреть. Отличить одних от других, как правило, несложно. Те, кто верит, занимаются только религиозными делами, а атеисты лезут во власть, прикрываясь божественной волей. И, конечно же, ведут себя вопреки основным постулатам что проповедует и с п о в е д у е м а е и р а с п р о с т р а н я е м а е ими религия. Скажем, проповедуют умеренности аскетизм, но сами жрут в три горла и живут в роскоши, призывают прощать ближнего, но мстительны сверх меры, и так далее, и тому подобное. Исключения, конечно же, бывают, как и в любом правиле, причем в обе стороны. Как верующий может лезть во власть, Так и атеист не выходит за рамки чисто жреческой деятельности. Ну и атеист может быть праведнее самого истового верующего. Впрочем, последний момент даже не исключение, а повсеместное явление. «А не в числе ли атеистов находится Джива?» – подумал он. Впрочем, всю объясняющую версию он скормил. И Дживе придется утереться, даже если не поверила, ибо поперек божественной воли ей сказать нечего. Не станет же она бегать с криками, что богов нет, и такое исцеление невозможно. Может, поделиться с ней методикой?» – засомневался Рус. «Если Джива – тихая атеистка и примет методику лечения наглоения, то сколько раненых удастся излечить? Грех скрывать!» Джива тем временем покивала, сказала, что все хорошо, и снова намазала рану. Рус после ее ухода сыпанул заново отмытых личинок обратно. — Что с доспехами делать собираешься? — подкатил с вопросом, мягко говоря, нетрезвый славян. — С какой целью интересуешься? — Да это не я. Некоторые вожди купить хотят. Интересуются ценами. — Ах, вот оно что! Русу до этого момента из-за вечи было как-то не до трофейных доспехов. Но вопрос действительно требовалось утрясти, не лежать же доспехом мертвым грузом в сокровищнице. Всего у него оказалось 53 простых комплекта от легких аварских всадников и три богатых комплекта от тарханов. Доспехи тарханов, конечно же, пойдут в дар отцу, на случай, если он захочет ими кого-то подкупить, в каком-то важном вопросе, тут и думать было нечего. Остальными он мог распорядиться по своему усмотрению. Тридцать комплектов сразу вычитаем для дружинников и компенсации родственникам погибших. Вообще-то что-то компенсировать родственникам он не обязан, только лишь вернуть доспехи самого погибшего. Но хоть руса и душила жаба расставаться с доспехами, коим он мог найти л у ч ш и е п р и м е н е н и я но требовалось начинать ковать для себя дополнительный политический капитал. Любимец богов это, конечно, хорошо, но мало. так что слава щедрого княжича являлась необходимой для этого составляющей и поможет перебить в глазах окружающих привкус от больших потерь. Э — э с несколько смущенным видом замялся Славян. — Что? — Он там себе один комплект присмотрел, — со смешком сдала брата Эльмера. — Ну да. — Ах это, — улыбнулся Рус. — Отложи себе понравившийся экземпляр, но пока под себя не подгоняй. Если все будет хорошо, то ты скоро получишь комплект в разы лучше. — О чем ты? — Пока не будем об этом. — Так, двадцать три брони. Мне требуется восполнить дружину. Рус снова посмотрел на брата, что самым активным образом общался с дружинниками, как братьев от других матерей, так и дружинниками племенных и родовых вождей. После похода за аварами он был на расхват. Все хотели узнать подробности из первых уст, и дружинников не хватало, тем более, что большая их часть лежала на излечении. Отсюда и опьянение, ибо кто же станет рассказывать на сухую. Случайно не в курсе, есть свободные дружинники? Подобная информация в воинской среде распространяется быстро. Свободные дружинники активно интересуются, у кого не комплект, спрашивая то тут, то там. Нет, ищущих места нет. Печально. Свободный дружинник, как правило, хоть и не всегда, оснащен доспехом и вооружен. В общем, тратиться на него не требуется. Звать Новиков? Про Новиков Русу брата интересоваться не стал. Этого товара на рынке всегда с избытком. Только с Висни т набежит толпа. Как правило, это младшие сыновья вождей. Они более-менее обучены бою, но вот в плане оснащения, что называется, нет повести печальнее на свете. Из металлических доспехов в лучшем случае есть шлем, из оружия – нож, если совсем богатый, топор, но при этом, как правило, все с неплохим боевым луком. Но опять же со стрелами беда. Три-четыре штуки с металлическим наконечником в колчане. Ну и копье, но тоже не всегда. В общем, отоспешивать и вооружать их придется за свой счет. С одной стороны, отличный вариант. Можно сходу получить до двадцати трех дружинников. Но с другой стороны, русу требовались уже повидавшие виды опытные воины, ветераны, половину которых, как в случае с новиками, не посекут в первой же схватке. А значит, их придется перекупать. Это не значит, что их придется покупать как рабов. Они свободные люди, просто дали клятву на крови. Все несколько проще. Всегда найдутся люди, что по каким-то причинам недовольны нахождением в конкретном обществе. Но отношения не сложились с начальством, рассорились в пух и прах с сослуживцами и хотят его покинуть. Вот только дружинникам это сделать невозможно в силу данной клятвы. Вот и придется платить вождю, чью дружину хочет покинуть дружинник. чтобы тот освободил его от клятвы. Но многие ли захотят лишиться опытного дружинника, даже если с ним есть какие-то терки? То-то и оно. Вопрос даже не в его опыте, а то, что замену придется оснащать доспехами самому. Это если доспехи принадлежат дружиннику. В общем, доспех Русу придется компенсировать и дополнительно накинуть что-то сверху. Конечно, доспех на дружиннике может принадлежать вождю, это если дружинник молодой и не успел отработать броню. Такое тоже сплошь и рядом. Но тогда дружинника придется оснащать самому. Ситуация, конечно, лучше, чем с откровенным голым новичком, но платить-то все равно придется. В итоге вместо 23 потенциальных новиков-дружинников получится несколько меньше. Но тут и впрямь лучше меньше да лучше. — подумал он. — Вопрос в том, насколько меньше. Чтобы восполнить дружину до прежней численности, ему требовалось призвать шестнадцать человек. Помимо тринадцати погибших, из дружины отсеялось еще трое, по причине получения травм, несовместимых с продолжением несения службы в качестве полноценного бойца. Шестнадцать не получалось. В лучшем случае выходило десять человек. а хотелось не просто восстановить численность дружины, но и значительно ее увеличить. Кроме того, пора набирать дружину для славяна. Не вечно же он будет в его к и л ь в а т о р е плыть. Рано или поздно захочет полной самостоятельности. Но тут пока можно обойтись набором новиков. За пару лет подтянутся до нужного уровня. В общем, рус через славяна и дядьку Агнеслава передал вождям предложение по выкупу желающих сменить сюзерена дружинников. Осталось только сойтись в цене. А чтобы все-таки получить достаточное количество воинов, рус у своих дружинников занял только что выданные им доспехи. А чтобы не зажали, процесс займа провел во время очередной попойки, когда воины уже хорошенько захмелели и стали податливыми. Опять же норму прибыли положил хорошую. «Клянусь вам, что к концу зимы вы получите втрое от этого», — пообещал он. Дружинники поверили, ведь он любимец богов. Опять же, если что не так, то долг выплатит сам Каган-пан. В общем, Рус мог рассчитывать на сорок комплектов.